То утро клубились, такие густющие да ароматные, Хоть косой коси да вкопны складывай. И в этих туманах, когда солнце в предгорьях только-только забрежило, Затарахтел грузовик, почти на ощупь, двигаясь по острову. Из-под колес то и дело выпархивали испуганные мухоловки, овсянки, Перепелки брызгали по сторонам, сослепу, едва не ударяясь в лобовое стекло. Седой водитель, Артем Артемыч, горбоносый, грозно сверкающий глазами, больше был известен как Орел Орелыч за свое сходство с этой гордой птицей. — Ты смотри, что деется! — гортан накликотал Орел Орелыч, то и дело, нажимая на тормоз. Так недолго и врезаться в столб или в дерево. Слышишь, Зарема? Молодой, но ранний специалист, задумавшись о чем-то или задремав, не сразу откликнулся. Чего тебе, Орелыч? Туман, говорю, как у негра за пазухой. Ты бы это, не в службу, а в дружбу, пошел бы посмотрел, где там развилка. «А может, мне лопату взять?» Вглядываясь в туман, не без ехидства спросил золотарь. «Зачем тебе лопата?» Зарема ухмыльнулся, поправляя планшетку. «Буду бежать впереди паровоза, дорогу прокладывать». Орел Орелыч засопел, поджав сухие губы так, что на небритом подбородке щетина вздыбилась. «Ох, какие мгля! С криндибобилем!» «Да уж какие есть!» «Я же прошу тебя, как человека!» Шофер нажал на тормоз. «А ты, елки зеленые!» «А я тебе что? Как собака ответил?» «Да ладно! Проехали!» Золотарь посмотрел за окно. «Так мы же на месте стоим!» Он опять ухмыльнулся. «Где же логика?» «Я бы сказал тебе, где!» Проворчал водитель, открывая дверцу. «Засядем тут по уши, так узнаешь. А кто тебя просил этой дорогой ехать? А кто мне говорил, что поскорей? Не ты? Да откуда я знал, что тебя на чертовы кулички понесет? Сократил дорогу называется. Сократ». «Чего-чего?» Водителю почудилось что-то обидное в слове «Сократ» что ты сказал? Ничего. Крути давай свой бублик. Опоздаем. Куда? Куда прикажете крутить? Водитель развёл руками. Тёмный лес, тайга густая. Ну иди давай смотри, где выбраться. Сверкнув глазами, орел Орелыч, сдерживая ярость, вцепился в баранку. Посидел, сердито сопя, достал папиросы, Хотел закурить, но тут же бросил пачку в бардачок. Дверцу выбил плечом, аж петли взвизгнули. Скрываясь в облаках пахучего тумана, шофер поскользнулся и чуть не упал. «Козел с дипломом!» – выругался он, сапогами шлепая по лужам. «Ты смотри, бляха-муха, как тут хлистануло! Полосой, видать, прошел!» И в эту минуту пастухов на дорогу шагнул из кустов. Замаячил, как привидение. «Доброе утро!» – бодро сказал. «Заблудились?» Водитель вздрогнул от неожиданности. Присмотрелся. Тут сам черт рога пообломает. Замесили тесто, как на свадьбу. Почесав горбатый клюв, Орел Орелыч подошел поближе. Ты сам-то местный? Местный, ответил парень, подражая голосу Ягненка, и засмеялся. Абориген, можно сказать. Слушай, Ген, дорогу не подскажешь? А куда вам надо? До скотобазы. Нет, не знаю. Тут ты елки! Орел Орелыч махнул рукой. Какая скотобаза? До общежития, где скотогоны. А, ну так это... Абориген улыбнулся. Тут недалеко, это я покажу. Они пошли к машине, коленками расталкивая мокрые хлопья тумана, пластавшиеся понад дорогой. Потом Орел Орелыч по-свойски хлопнул парня по плечу. Назвался груздем, в кузов полезай. Да мне без разницы, ответил пастухов. А что в кабине? Занято? Орел Орелыч сердито сплюнул под ноги и проворчал. В кабине у меня козёл с дипломом, не дай бог, забодает. Грузовик поехал, побрякивая бортовыми цепями. Заскрепили старые лавки, тёмные задами затёртые доски в пять или шесть рядов, проложенные от борта к борту. Хоть и невысокая была машина, а всё-таки метра на полтора выше человеческого роста, И вот с этой верхотуры Милован вдруг увидел остров с неожиданной точки зрения. Остров за несколько минут до прощания с ним показался не только что знакомым до последнего уголка, он показался родным до боли. И житье-бытье на этом острове, еще совсем недавно скотское житье, показалось почти что райским. Сколько тут костров раззолотилось, перегорело под берегами, сколько светлых дум тут передумал парень, сколько мечтал, питал себя надеждами. И совсем уж было странно то, что ему вдруг расхотелось куда-то ехать. Куда? Зачем? Где он еще найдет подобное пристанище уюта, красоты и несуетных размышлений? погода